отключила горелку, сделала шаг к дверей в комнату и остановилась. Прислонилась к стене, взбешенная, пытаясь успокоиться. Никогда прежде она не злилась так, как сейчас. но ну и чего ты там застряла?» — прозвучал в комнате голос. Вика отстранилась от стены, но осталось стоять на кухне. «Решение, я понимаю, непростое», — сочувствием крикнула Полуверова. «Но принять его надо безотлагательно». «Иначе, посовещавшись, мы все решили, единогласно решили, что если не напишешь письма или не подпишешь то, что мы по-дружески сочинили за тебя, то будешь уволена по статье». Вика вышла из кухни заглянула в комнату. «По какой?» «Найдем по какой. Такой отыщем, что тебя даже на местный рынок торговать не пустят. Будешь тыркаться по городку?»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 Задвинул под стол тот стул, на котором сидела Илона, подошла к пианино, открыла крышку, опустилась на стульчик и начала играть Шопена, вальс до диез минор. Но потом вдруг вспомнила совсем другую мелодию. Перестала играть, взяла первые аккорды и пропела, как и упоительные в России вечера. И рассмеялась. Злость прошла, стала почти весело,